Глава 29. Частная исповедь. Человек забывает свою вину, когда исповедался в ней другому, но этот последний обыкновенно не забывает ее. Фридрих Вильгельм Ницше. В гостиной я встретил высокого мужчину в облачении священника с ярко-голубыми глазами и пронзительным взглядом, который встал при моем приближении и поклонился. Вошедший со мной поручик доложил — «Священник из Кронштадта, отец Иоанн. Раньше не получилось пригласить. Долго проверяли и оформляли пропуск», — доложил он, и, повинуясь моему знаку, вышел из комнаты, оставив нас наедине. «Отец Иоанн, мне много говорили о вас, и я хочу узнать, можете ли вы меня исповедовать», — сказал я. Отец Иоанн внимательно посмотрел на меня и чему-то кивнул, как сказал. «Да, сын мой, давай вначале помолимся, и я прочитаю молитву перед исповедью», — сказал он, и, найдя взглядом иконы, стоящие на письменном уголке, развернулся к ним и встал на колени. Я подошел и встал с ним рядом на колени, склонив голову. «Сын мой духовный, здесь невидимо присутствует Христос, принимающий исповедь твою. Не стыдись и не бойся, и не помысли мысли скрыть что-либо от меня». Но откровенно скажи все, что ты соделал, чтобы принять от Господа нашего Иисуса Христа прощение, соделанного тобою. Вот и святая икона его. Я же, Иерей, духовный твой отец, только свидетель для засвидетельствования перед ним обо всем, что ты скажешь мне, если ты что-либо утаишь от меня, примешь на свою душу сугубый грех. — Вразумись же, что ты пришел в лечебницу не для того, чтобы выйти из нее неисцеленным, — проговорил он. — Говори, что тревожит тебя, сын мой, что за камень лежит на твоей душе, какие помыслы тебя утруждают. — Говори, не стесняясь, все, что ты скажешь здесь, останется между нами. — Я лишь свидетель его, — сказал он. — Грешен я перед Господом нашим Иисусом Христом, ибо причинял людям вред. Казнил виновных в бунте и подстрекательстве к убийствам. Принуждал к этому других людей. Отказывал в помиловании не кающимся. Разрешал пытки. Заставлял людей нарушать клятвы. Иногда ставил личные интересы выше государственных. Не всегда помогал просящим. Грешен тем, что мало молюсь и мало посещают церковные службы. Не всегда соблюдаю пост. Противлюсь воле отца в вопросе женитьбы. Не всегда проявляют твердость в своих поступках. Каюсь и в других грехах, которые я забыл на исповеди или не ведал о них. Закончил я свою исповедь. Отец Иоанн немного помолчал, а потом спросил. «Уверен ли ты, что казненные люди были виновны в бунте?» «Да», — ответил я, не поднимая головы. «Противиться воле отца нежелательно, ведь он действует в интересах государства». А они выше интересов одного человека, даже наследника. Подумай, может, не так плох тот вариант, который предлагает он. Пообщайся с невестой, не делай поспешных выводов. Если люди не раскаиваются в своих поступках и знали, что идут на преступление, то в Священном Писании не говорится об обязательстве прощать таких, тем более если эти люди отвернулись от веры. Там говорится о прощении брату твоему. «А кто есть брат твой?» «Человек одной с тобой веры, ходящий в храм, соблюдающий заповеди Божии, живущий как христианин, причащающийся хотя бы раз в год. Вот кого можно назвать братом или сестрой. Что еще беспокоит тебя, может, в вопросах веры?» — спросил он. «Да, меня давно беспокоит вопрос, почему Христос был распят. Ведь он мог избежать этого и все равно оставался бы Сыном Божьим». Задал я вопрос, который тяготил меня еще в той жизни. Ведь возможность исповедоваться будущему святого в жизни представляется очень редко. Отец Иоанн долго молчал, а потом все же ответил. Я однажды читал записки одного инока, который в молодости задал такой же вопрос своему наставнику. И тот ответил на него так. «В древние времена все еврейские цари были помазаны елеем на царствование Господом». И существовало поверье или даже своеобразный постулат, что царь не может нарушить своего слова, обещания или отменить свой указ. На этом и держалась вся власть царствия, что какой бы невыгодный указ не издавал правитель, то отменить его царь не мог, или само царство восстанет против такого царя. Об этом свидетельствует казнь Анна Крестителя. И Ротанти не желал его смерти. Но дочь Родиады Соломея так танцевала, что царь, будучи пьяным, объявил во всеуслышание, что обещает выполнить любую ее просьбу. А она, по подсказке матери, попросила голову Иоанна Крестителя, и царь вынужден был подчиниться собственному обещанию, чтобы его царство не распалось и чтобы формальность была соблюдена. Нечто похожее прослеживается и в наказании людского рода. Изгнав людей из Эдема, а потом чуть не уничтожив потопом, люди не сделали ничего значимого, чтобы простить их. Тогда Господь посылает на землю своего Сына, и когда люди убивают Его с самой позорной смертью, зверски измучив перед этим, Он дает право судить людей Иисусу Христу, и уже Он может простить их и принять Царствие Божие. Он получает власть над людьми миловать их и прощать, а также извергнуть вон во тьму, где, как описывается в Евангелии, извержены будут во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов, — рассказал он, после чего добавил. Возможно, такой вариант тебе подойдет лучше, но на самом деле мы никогда не сможем понять всех причин и мотивов, поэтому это нужно просто принять как данность. Спасибо за нравоучительное пояснение, теперь есть о чем подумать, — сказал я. «Если тебе больше нечего добавить, то преклони голову», — сказал отец Иоанн, после чего, накрыв меня и Петрохилию, прочитал надо мной разрешительную молитву. «Господь и Бог наш Иисус Христос, по благодати и щедротам своего человека Любе, да простит тебе, чадо Николай, все согрешения твои, и я, недостойный Ирии, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя». «Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После этого мы поднялись с колена, я предложил. «Не желаете ли испить чаю?» «Не откажусь», — ответил он. Когда нам быстро накрыли стол, отец Иоанн спросил. «Я слышал, что Кронштадт хотят сделать закрытым городом, а нищие районы расселить, как и большинство зданий. И куда переселят бывших владельцев? И что будет с домом трудолюбия, который построили при храме?» Да, Кронштадт будет военным и закрытым городом, а большая часть, в особенности неблагонадежная, будут переселены в новые дома, которые начнут в скором времени массово строить. При этом всем предоставится возможность обучиться рабочей специальности и помогут с устройством на завод или фабрику. Ваш дом трудолюбия будет выкуплен государством по хорошей цене или взамен будет предоставлено здание в два раза больше по площади, оплачены все расходы, связанные с переездом. При необходимости можно будет получить государственный заказ на продукцию, выпускаемую этим домом. И вообще, если вы откроете еще подобные дома, то можете рассчитывать на участие в этом государстве в виде закупки определенных видов продукции для государственных нужд по приемлемой цене. Мы заинтересованы раздавать нуждающимся не рыбу, а давать им удочки и учить ловить рыбу самостоятельно. Пусть это и более хлопотно, но менее затратно, — сказал я. — А как же церкви? Они будут закрыты. — Почему? — Будут работать, да и население Кронштадта будет сильно увеличено. Будет построен южный участок дамбы и проложена дорога до самого Кронштадта, что позволит улучшить транспортную доступность круглый год, — ответил я. Дальше мы пили чай и вели беседы на общие темы о погоде и какая ожидается зима с весной, после чего мы расстались, и я просил навестить меня на следующей неделе. Когда он ушел, я задумался о привратности судьбы, которая позволила мне встретиться с таким интересным человеком. Пока я размышлял, ко мне зашел мой адъютант Виктор Сергеевич». У нас могут появиться проблемы с зерном в Европе. Правительства сразу нескольких стран хотят ввести запрет на экспорт зерна в другие страны, — сказал он. Я думаю, нам это не помешает, а наоборот подстегнет цены на зерно вверх. А как обстоят дела у нас в стране с зерном? Согласно данным, предоставленным губернаторами, в нескольких областях возможен дефицит зерном. Я уже распорядился на перемещение части зерны в такие губернии. Поэтому голода или нехватки зерна возникнуть не должно. Как дела обстоят с подбором людей для проведения ревизии и выявления завышенных цен? Нам надо начинать систематические проверки всех государственных заказов. Надо начинать экономно относиться к расходованию государственных средств, спросил я. Сейчас сформировано 12 двоек. Найти на самом деле неподкупных и честных людей не так просто, но отбор продолжается. — ответил князь. В этот момент в гостиную вошел прапорщик и доложил. — Ваше Высочество, на Ижорском заводе в экспериментальном цеху произошел взрыв. Есть пострадавшие, в том числе и господин Менделеев. Состояние пострадавших удовлетворительное, но часть здания разрушена. Предположительно взорвалась компрессорная установка. Я на секунду замер, думая о том, что если с Менделеевым случится что-то серьезное... это будет большая проблема для всей страны. «Едем на завод немедленно. Надо разбираться с этим на месте», — сказал я. На сборы ушло 20 минут, и мы под вечер отправились в Колпино, на Ижорский завод. В дороге я занимался обдумыванием мер безопасности, которые необходимо применять, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Виктор Сергеевич отправился вместе со мной, но в дороге больше молчал, не мешая мне думать. На завод мы прибыли под вечер, когда уже стемнело. Нас быстро пропустили к экспериментальному цеху. На самом деле ущерб был не таким и большим, так как здание было построено с большим запасом прочности. Взрывом вышибло ворота и разрушила часть крыши. Сама установка пострадала не сильно, но компрессор разворотила внушительно. Меня встретил сам Менделеев, голова у которого была повязана бинтом. «Ваше Высочество, произошел взрыв компрессора после того, как его пытались отремонтировать. Упало давление, и пришлось отключить его. После переборки, сразу после подключения и произошел взрыв», — доложил он. «Дмитрий Иванович, мы ведь с вами обсуждали, что компрессор на выходе должен быть безмасляным. А вы, наверное, допустили до ремонта людей, не ознакомившихся с техникой безопасности». «Да, к сожалению, работник, обслуживающий компрессор, отправился спать и вызвали другого из соседнего цеха. Ему все объяснили, но он отнесся к этому безответственно. «Подобного больше не повторится», — ответил он. При этом было видно, что говорит он громче обычного. «Так, на сегодня все работы прекратить. Ремонт проводить только в светлое время суток. Вам необходимо продумать технику безопасности при работе со столь опасным веществом». «И вообще, Дмитрий Иванович, вам пора уже научиться использовать помощников для подобных видов работ. Ваша жизнь вам не принадлежит. Она принадлежит всему народу, поэтому рисковать ей вы не имеете права. У вас целая толпа бездельников. Организуйте их работу, и пусть они рискуют своими жизнями, исправляя свои провинности перед государством и народом. Вам нужно организовывать работу и направлять людей». а все опыты и эксперименты проводить должны они. И это не просьба, это приказ. Вам дадут двух помощников, если надо, то и больше. Они будут помогать вам все организовывать. Если захотите, то сможете привлечь в помощники кого-нибудь из более образованных людей. Но эти двое будут отвечать за вашу безопасность, — сказал я Менделееву. Виктор Сергеевич... «Найдите двух толковых людей, которые будут присматривать за Дмитрием Ивановичем, и пусть они докладывают вам ежедневно о работе профессора, но ни в коем случае не мешают, только если будет прямая угроза жизни», — отдал я распоряжение. «Ну, а теперь хвастайтесь, чего удалось добиться», — сказал я. «Меня провели в соседний цех, где при электрическом свете происходило резко корабельной брони. Резаки внешне были очень неказистыми». Но свои функции выполняли прекрасно. Начальник цеха очень нахваливал новое устройство и просил разрешения на использование подобной технологии в других цехах. И я подробно осмотрел одну из горелок и попросил даже при мне разобрать одну, после чего я убедился в наличии отсекателя внутри нее. В общем, итогами осмотра я был очень доволен. Заодно еще раз ознакомился с инструментами, с помощью которых проводилась работа. и понял, что надо ускорять внедрение электрического и воздушного инструмента. Но в обоих направлениях были существенные препятствия. В одном случае электрические моторы, а во втором случае гибкие шланги высокого давления. Хотя в шлангах уже не было большой проблемы, поэтому я решил попробовать рассказать о своей идее. А мы прошли в заводоуправление, управления, где обычно сидели конструктора, и я на нескольких листах бумаги, Набросал схему подачи воздуха к местам проведения работ, а также простые инструменты на воздушном приводе. Дрель, болгарка с различными видами использования, краскопульт, гековерт. После чего набросал варианты использования оборудования на сжатом воздухе. Все это было расписано достаточно подробно, а люди, которые будут этим заниматься, дали предварительно подписку о неразглашении. В итоге начальник завода пообещал выделить инженеров, которые будут заниматься только этим проектом в отдельном корпусе с охраной. На все нововведения обязательно будут получаться патенты, причем Виктор Сергеевич обещал, что лично проконтролирует скорость выдачи патента и секретность их регистрации. На этом мы расстались и поздно ночью отправились обратно в Гатчину.